Глава двадцать первая «А-а-а!» заорал я от испуга, провалившись в яму и пролетев не меньше трех-пяти метров. «Ай, блин!» — Прошипела я сквозь зубы, держась за ребра. «Ай-яй-яй!» — катался я по удивительно ровному полу в полной темноте, хоть глаз выколи, и ругался. Болело все. «Черт!» «Гав, гав!» — не раздумывая, прыгнул за мной шарик. «У -у -у -у — заскулил он не меньше меня, тоже порядком ударившись. «Вот мы везучие!» «Семен! Семен!» — прозвучали встревоженные голоса сверху. «Веревку мне! Быстро!» «Черти что! Исцеление! Исцеление! Исцеление!» Направила я силу на самого себя и подползшего ко мне шарика, чувствуя, как ребра встают на место и сращиваются. Жутко захрустело в помещении из-за гулявшего здесь эха. «Держись там! Мы идем!» — подбадривали меня мужики, заглядывая в образовавшуюся дыру в земле посреди леса, хоть и практически в нескольких километрах от фермы. Зря я решил возвращаться своим ходом, а не на вертолете. Вот и пожинаю плоды своего решения, дурак. Тьфу! Сплюнул я с густок крови, скопившейся во рту. Ко всему прочему еще и щеку прикусил. Осторожно ощупывал я языком пострадавшее место, проверяя, как заживает. Семен! Жук спустился ко мне на веревке и мазнул по моим глазам лучом фонаря. отчего я зажмурился, недовольно отвернувшись. — Ты как? Болит? — Да ты весь в крови! — вскричал он, осматривая меня. — Уходим быстрее отсюда! Пойдем! Помог он мне подняться с пола. На камень упал. Еще раз сплюнул я и опять наложил на себя несколько целительских форм. «Гав — Гав! — повеселел Цербер, став бегать кругами вокруг нас и все обнюхивая. — Это не камень! — направил фонарь на то место, куда я грохнулся, Михаил, и мы увидели там каменный гроб. Жук резко встряхнулся и стал освещать углы комнаты, где стояли такие же саркофаги. «Один, два, три, семь!» «Это... чего это такое, Михаил? Склеп?» — растерялся я. «Курган!» — осторожно пробормотал он, пока спустившиеся следом за нами бойцы не взяли все пространство на мушку. «Лучше нам свинтить отсюда, да поскорей!» Разглядел я, как по лбу моего заместителя скатилась капелька пота. «Уходим!» «Быстро!» — и на шутку перепугался тот. «Ты чего это?» — нахмурился я, тоже насторожившись. «Это же просто...» — не успел я договорить, как послышался треск. Разлетелся на куски саркофаг, на который я так неудачно упал. Кто-то ударил по нему изнутри, и он просто развалился, как карточный домик. Все замерли, словно позабыв, как нужно дышать. По воздуху, словно удушливый смрад, расползся страх. «Бей!» Прокричал жук, разорвав тишину, и мужики не подвели. Задвинули они меня за спину, расстреливая в упор выползшую на свет высохшую мумию человека, обмотанную какими-то полусгнившими тряпками. Пули проходили тварь насквозь, но видимого вреда не причиняли. Хрипела она, пытаясь дотянуться до людей. Было жутко. Дрожали у меня руки. Сердечко только так и ухало, желая вырваться из груди. Все мысли из головы словно вымело. Остался только страх. Гуляли у меня под кожей мурашки размером со слона. «Не помогает», — успел сказать Петро, прежде чем попасться в лапы этому реликту и отлететь безвольной переломанной куклой к стене. Силой это исчадие ада обладало невероятной. Встревоженно смотрел я на верного наемника. Вроде жив. Грудь ходит ходуном. «Тихо-тихо», — придерживал я за ошейник рвущегося в бой пса, не желая проверять, кто крепче. Он или мумия? — Опа! — окатил ядреным спиртом из фляги мертвеца Дмитро, а Василь поджег. Подобрался он к мумии со спины, пока остальные его прикрывали, и тут же отскочил. «Ва — завизжала тварь, открыв страшный рот и исторгнув из своей пасти зловонное дыхание. — Фу! — прикрыл я нос, чуть не сблевав. Шарик жалобно заскулил. — Что, не нравится? — воспряли духом мужики, начав друг друга подбадривать. И это было последнее, что они успели сделать. С невероятной скоростью развернулась к ним тварюга и просто разорвала их руками. Было жутко. а, -а Только и успели они коротко вскрикнуть, повалившись на пол безвольными куклами. Образовалась на полу целая лужа крови, что дошла даже до меня. Тупо смотрел я на свои покрасневшие валенки. — Мать честная! — перекрестился Сергей. — Бля! — Не прекращаем! — прокричал жук. подавая пример и поменяв обойму в автомате, продолжил расстреливать мумию. То это не понравилось, и она повернулась к нам, посмотрев своими леденящими провалами в черепе без глаз прямо на него. Шарик же перестал рваться в бой и прижался к моей ноге, весь напрягшись. Слух заложило. Поддержали стрельбой командира тех, кто еще был жив и не ранен, отчего мне в уши словно ваты набили. Стрельба в замкнутом пространстве здорово меня оглушила. Я полуоглох и полуослеп. И, наконец, чертова мумия зачадила. Огонь охватил ее всю. Тряпки, кожа и кости начали тлеть. Заполнил все помещение удушливый черный дым. «Ха-ха!» — начали мы кашлять, проклиная все на свете. «Что здесь происходит, ядрен Макарон?» «Мы тут задохнемся, нужно уходить. Не видно низги, где веревка?» «Мы покойники, братья, мы покойники!» — заплакал парень из молодых, из последней партии холопов. «Заткнись, сопляк!» — Зло ударил его Василь, судя по голосу. «Держи себя в руках, или я сам тебя прикончу!» — пообещал он. Тут начали лопаться остальные гробы, заставив всех замереть. «Точно, покойники!» — обреченно прозвучал чей-то голос в тишине. Дышать из-за дыма стало невозможно, и все стали пригибаться, ловя чистый воздух у самой земли. «Так, пора брать все в свои руки», — сосредоточился я, представляя, как в моих ладошках, сложенных лодочкой, разгорается огонь. «Все идет к тому, что мы все здесь поляжем, если ничего не сделать». «Эх, была не была». «Тень Ра», — уверенно вымолвил я, вспомнив запретную фамильную форму из книги мачехи. «Ужас, эхо и многоликие тени бояр чернозубовых». «Не зря я ее спер в свое время». Разгорелось в моих ладошках зеленое пламя, в которое стремительно втягивалась смолистая чернота, словно нефть. «Это что?» — перепугались мужики. «Господин!» — услышал я их шепот, прежде чем полностью сосредоточиться на запретной форме. «Кудесник!» «Спасены! Спасены!» Закрепели мумии, падая на колени, и все равно пытаясь добраться до нас, пока я стремительно забирал у них ту тьму, что дарует им это подобие жизни. «Получайте, твари, сдохните!» — мстительно вливал и вливал я силу в форму, расплачиваясь за тех, кто умер сегодня. «Асша! Сши! Карха!» В первый раз за бой членораздельно произнесла нечто одна из мумий. и Из всех щелей этой рукотворной пещеры полезли муравьи, скалопендры, черви, змеи и другая гнусь. Прыгали они на нас, вгрызаясь в плоть, кусая и жаля. Бр! Мерзость!» «Гав, гав, ррр!» — рычал, не подпуская их ко мне, шарик, давя всеми лапами. «Ай, бля, больно! Заживо жрут! Комарье поганое!» «Вы чего все как бабы причитаете?» — откусил голову, упрыгнувший на него змея Дмитро, откинув ее в сторону. Даже лежа на полу, со слезящимися, красными, от полопавшихся капилляров глазами и дыша через раз, он не переставал стрелять, пока остальные покорно готовились к смерти». Я же в это время продолжал давить на мумий. Все ярче и ярче разгорался огонь в моих руках, трещая и сушая тела тварей, пока они не распались в прах. Прошелся по пещере легкий замогильный ветерок, взлохматив на мне волосы. Пищащие и шипящие насекомые, словно очухавшись после дурмана, начали расползаться. Успели они покрыть некоторых с головы до ног настоящим живым ковром. «Кажись, все...» Хе-хе-хе. Лежали на полу холопой вперемешку с наемниками, пытаясь дышать через рукава и откашливаясь. Обводили они помещение полными страха глазами, и я не могу их за это винить. Сам натерпелся, аж трясет. Семен, держался меня, жук, стоя позади и завороженно смотря на огонь в моих руках. На, отвлекся он, с наслаждением раздавив скалопендру под ногой и размазав ее по подошве. Тс. Недовольно прицикнул я, затушив тенера. Эх, вот ведь. Ни один дурак не поверит, что это форма первой ступени. Сразу видно что-то фамильное, из тех секретов, которые не доверяют чужим. Тем временем воздух в склепе очистился, и нам предстала картина полного разгрома. Валялись по углам наемники и холопы скуля. Кто-то без сознания, а кто и с проломленной головой. Все до единого были ранены. «Проверьте, дышат ли», — указал я рукой на тех, кто не шевелился, и подтянул к себе ближайшего мужика, положив на него руки и используя регенерацию. «Ай!» — вскрикнул я, пока Алиса вытаскивала из меня шипы какой-то твари. «Осторожнее!» — пробурчал я, шмыгнув носом. «Сам виноват. Нечего ползать по всяким склепам в поисках проблем на свою голову», — мстительно прицелилась она щипцами. «Ай!» — снова вскрикнул я. Почувствовав, как жена вытащила из моего мягкого места очередную колючку. «Хи-хи-хи!» — -хи», не сдержалась Юлиана, помогающая маме и протирающая мою спину тряпочкой, замоченной в растворе из целебного мха. «Не все можно вылечить взмахом руки!» — зажмурился я, переживая экзекуцию. «Папа Семен! Папа Семен!» — наклонилась к моему уху, покрасневшая от своей смелости приемная дочь с горящими от предвкушения глазами. Так ей понравился рассказ о мумиях из первых уст, уже успела она несколько раз сбегать на улицу, похваставшись мною перед своими подружками. — Расскажи еще раз, пожалуйста, — чмокнула она меня в щеку, чтобы не хмурился. Пока наш разбитый в пух и прах отряд добирался до фермы, держались все из последних сил. Подреченный мной на скорую руку жук успел рассказать, чего это он испугался поначалу и откуда знал, что должно произойти. — У меня же брат археолог. объяснял он. Шли мы последние километры до фермы, словно паралитики, дергаясь от каждого шороха и вскрикивая от непередаваемых ощущений по всему телу. Мелкие ранки и язвочки, оставленные насекомыми, никак не хотели закрываться, как бы я ни старался со своим исцелением. Пришлось плюнуть на это и идти так. По итогу мы потеряли семь человек. Раненые же, тот же Петро, выжили. Он мне и рассказывал по секрету, что происходит на раскопках и почему заниматься археологическими изысканиями разрешено только тем, кто служит императору. Через силу объяснялся жук, пока мы шли. В этих краях кто только раньше не жил. И были они, не нам, скажу я. Хуны, Юэджи, Ананси, Титаны, Динлины, Атланты, Скифы. Он огляделся по сторонам, словно ждал, что они выскочат на нас из-за кустов. И что, эм, скривился я, удерживая правый бок, расстрелившей болью. А то, что не стоит лезть в их склепы, если не хочешь, чтобы оттуда вылезло нечто похуже, чем мумии. Слышал же, что произошло в Египте в прошлом столетии? Это когда они на свою беду раскопали затерянную пирамиду в песках Сахары и откопали там фараона Хатшепсута, что залил кровью всю страну? Да. Эх, тяжело выдохнул я, обозревая встречающую нас небольшую толпу у фермы. «Ой, как подрали-то, как подрали!» — запричитала одна из женщин, помогая одному из моих холопов и подставляя плечо. «Потерпи, все будет хорошо!» — разбирали моих людей жены, сестры и друзья, помогая добраться до дома. «Блин!» — снова выдохнул я, заметив среди встречающих жену, что злобно посматривала на меня, уперев руки в бока. «Чувствую, топать мне придется самому».